Глава двадцать вторая. Да жирнее он стал, точно говорю. Мы закончили с ордой змеи-зомби и теперь наблюдали за тем, как Пушок расправляется со своей жертвой. Но, может, и не жирнее, но подрос заметно. Наверное. Частично согласилась со мной Лика. К змеюкам обязательно стоило вернуться, ведь тут осталось множество наград и совсем немного мертвецов. Тем более я хотел посмотреть повнимательнее, как устроены их дома, Живых здесь обнаружить не надеялся, но все равно, чем черт не шутит. Если они есть где-то в пределах 50 километров, то должны были нас услышать. Выстрелы из бабкиной пуколки не то чтобы громкие, но Земля каждый раз вздрагивает, стоит ей легонько коснуться спускового крючка. Мир этот относительно свеж, а потому я не вижу причин, почему здесь должны были передохнуть абсолютно все. Да и живность, что в достатке скачет по полям, говорит о том, что зомби не успели зачистить планету. Хотя те же суслики и у выжили, при том, что зомби там выглядят уже старыми, обратившимися не одну сотню лет назад. И снова я задумался, почему нам не попадаются миры, в которые система пришла давно, но там победили живые. С другой стороны, я пока и не путешествовал никуда. Только на задания, а в таких мирах их быть в принципе не может. Наверное, и правда стоит выполнять их только на своей планете. Там и награды поинтереснее, и практической пользы куда больше. А еще задумался о том, где мне стоит набирать существ для своей мастерской. Уверен, у каждого вида есть свои плюсы и минусы, а также особенности и навыки, недоступные для других. Например, если объединить усилия тех же бородатых дворфов, каких-нибудь очень умных и технически продвинутых существ, а также овладевших магией условных эльфов, можно создать что-то поистине прекрасное и убойное, разумеется. Можно искать рабочую силу, выполняя задания по обороне. Но тут вылезает загвоздка. Каждое подобное задание подразумевает наличие обелиска с хранителем. Мне нечем будет их убедить, да и предложить тоже особо нечего. Все, чем я на данный момент могу похвастаться, это усы, лапы и хвост, а также обелиск в моем ведении. С едой ни у кого проблем нет, в этом я абсолютно уверен. Оружие тоже делают все, кому не лень. Зомби не такая уж и страшная напасть, как мне казалось изначально. Нет, когда на тебя прет статысячная толпа, так, конечно, не кажется. Но все же пока у нас больших проблем из-за этого нет. Так что набор кадров при помощи обороны — мимо. Пусть вон демоны развлекаются. Путешествовать в миры наугад как неплохой вариант возможно, но в таком случае я не буду иметь представления о конечной точке путешествия, плюс это будет платно. А еще ограничение по количеству переносов в сутки. Выдам такой функционал Маша — и пусть скачет по всей вселенной, а мы тем временем будем выполнять задания, заодно выискивая живых разумных существ. Уверен, им нужна будет помощь, и я, весь такой рыцарь на белом пушке, смогу ее предложить. В обмен на рабский труд, очевидно. Звучит просто волшебно. Шикарный план, надежный, как швейцарские часы, ни больше, ни меньше. Осталось найти живых разумных. Собрав все награды зомби, мы двинулись к обелиску. Он как раз стоит по пути к городу. И можно будет сложить там все ненужное. Награды этих существ немного иные, так что практической пользы особо не несут, но что-то обязательно пригодится. Сортировать будем позже, в более спокойной обстановке. Наконец, появилась практическая польза от пушка. По пути до камня — Нам встретился кабанчик, и я смог заставить своего питомца догнать пугливую зверушку. Все потому, что силы мои начали постепенно заканчиваться, да и в сон почему-то потянуло. Пушок легко настиг цель и сразу начал ее жрать, забыв при этом умертвить. Такого я не приказывал, да и просил притащить дичь в еще живом состоянии, а потому добычу пришлось отбирать. Причем грубо, так как Пушок не хотел слушать моих команд, полностью позабыв о том, кто здесь главный. Кабанчик, похожий на собаку, превратился в высушенную мумию за считанные секунды, и я, наконец, смог вздохнуть с облегчением. Разве что белый зверек теперь сторонился меня и постоянно сверлил недовольным взглядом. Ага, пожрать не дал. Вокруг вон сколько сочных колючих кустиков. Пусть ими пока питается. От камней до города шли, а точнее, почти бежали. Чуть больше двух часов. Далеко он, и правда, но, надеюсь, получится здесь хоть чем-нибудь разжиться. Странно, что не все обелиски близ городов захвачены. Но, с другой стороны, вполне вероятно, именно этот местные жители тупо не нашли. По земле они передвигаются, мягко говоря, медленно. В прошлый раз, когда мы пришли сюда с Еленой, я этого сразу и не заметил. Всему виной общая численность Орды. Когда они в толпе, среднюю скорость вычислить трудно, но мы сократили их численность до единиц, и стало сразу понятно. Змеюки те еще тормозы. Разве что тощие экземпляры могли посоревноваться с дедом в беге. Но не более. Громилы вообще, можно сказать, статические объекты. В общем, вполне себе беспроблемные противники. Всегда можно свалить, а мы теперь не обременены заданием, так что можно разгуляться на полную. Небо по-прежнему до самого горизонта затянуто серой хмарью. Земля, покрытая низенькой травой, сухая, а значит, дождя тут не было достаточно давно. Скорее всего, это все-таки особенность местного климата, и лучиков солнца можно не ждать. Разве что ночью могут возникнуть проблемы. Без какого-либо освещения извне нам будет крайне трудно найти дорогу к обелиску. А заблудиться в чужом мире очень не хотелось бы. Город начался неожиданно. Вот мы шли по зеленой равнине, и вдруг перед нами словно выросли высокие стеклянные здания. Возможно, мне так показалось, потому что сознание мое улетело высоко за облака. Я мечтал о том, как мы создадим технологическое сильное государство, где не будет коррупции, преступлений, несправедливости. Точнее, будут, но исходить это все будет лишь от меня одного. Но это не точно. С таким настроем меня быстро попрут с должности. Материал, из которого строили здания, здесь все такой же прозрачный. Не думаю все-таки, что это стекло. Оно бы треснуло от первого же порыва ветра. Хотя такового я тут не встретил ни разу. Возможно, поэтому тучи над нашими головами никуда не деваются. Никакого движения воздушных масс. Спустя полчаса поисков нашли, наконец, первый транспорт. По крайней мере, торчащее прямо из фасада здания капсула с чем-то напоминающим турбины по бокам вызывала именно такие ассоциации. Припарковалась она не по правилам, воткнувшись, судя по всему, на полном ходу в стену одного из домов. Нам пришлось постараться, чтобы залезть на третий этаж, где-то хреновина и остановилась. В принципе, после осмотра понятнее не стало. Как попадать внутрь, как этим управлять, да и вообще, каким образом оно может подниматься в воздух. С одной стороны, не особо логично делать весь транспорт воздушным, но с другой, я уже привык к особенностям местной атмосферы, а потому совсем забыл, что воздух здесь какой-то, особенно плотный. Под водой тоже колесная техника не используется. Так и тут дешевле, видимо, поднимать технику в воздух. Мы так и не смогли понять, было здание жилым или офисным, мебели практически нет, грубо говоря, голые стеклянные стены и множество округлых ходов между комнатами и этажами. А еще разбросанные тут и там непонятного назначения предметы, тоже сделанные будто из стекла. Ни фотографий, ни бумажных карт. Жаль, конечно, но я и не надеялся найти все ответы на мои многочисленные вопросы сразу. Материал, из которого здесь сделано буквально все вокруг, интересный. Это я называю его стеклом. А на самом деле ничего общего с ним нет, кроме как прозрачность. В меру прочный, гибкий, словно пластик, но при этом совершенно не плавится, даже под воздействием огненного луча. Обязательно прихвачу с собой кусочек, когда буду двигаться обратно. Надо показать мастерам, вдруг еще какие полезные свойства обнаружат. спустились вниз и пошли в сторону центра города. Нет смысла исследовать то, в чем даже близко не получается разобраться. На быты на мирцев посмотрели, теперь стоит поискать их самих. Сегодня наша команда состоит всего из четырех человек, а потому продвигались с повышенной осторожностью, не забывая смотреть по сторонам. Но даже так, взгляд постоянно пытался уехать в сторону внеземной архитектуры. Сложно не залюбоваться. На нашей планете города покрылись толстым слоем мусора, причем непонятно, откуда он взялся. Словно все люди начали выбрасывать его прямо из окон. Многочисленные осколки стекла, какие-то непонятные пакетики, фантики, бутылки, покорежные машины. Здесь же создавалось впечатление, что кто-то буквально недавно прибрался на улицах. Разве что встречающаяся изредка серая пыль говорила о том, что никто здесь не подметал. Просто образ жизни аборигенов не подразумевал наличие мусора. А чем они питались? Я так и не нашел ни остатков пищи, ничего-либо еще намекающего на рацион питания местных существ. Ближе к центру города здания становились все выше, а на улицах начали изредка попадаться как одинокие мертвецы, так и небольшие группы. Можно было просто не обращать на них внимания, убивая только бегунов. Но мы все же не стали отказываться от халявного опыта. да и награды лишними точно никогда не будут. Так мы прогуляли часа два, лишь изредка заглядывая в пустующие дома. Не интереса ради, но прокачки для. Замурованные в зданиях мертвецы не всегда могли покинуть их, а потому мы, как доблестные освободители, помогали им в этом. Пробить стекло топором оказалось непосильной задачей, как и выжечь его лучом. Выстрел из бабкиной пушки расставил все точки над «и». Пуля легко вошла в прозрачный материал и раздробила его на множество осколков. В довесок прошило несколько мертвецов, что очень просились наружу. Мощное оружие, такое же себе хочу. Или, в крайнем случае, пистолет. Вот только без способности бабки заряжать манной пули все это бесполезно. Но кто мне запретит раздобыть такую же? Думаю, стиль боя, не стрелок я. Как максимум колдун, а как минимум бешеный, оголтелый зверь. В любом случае есть еще много чего, на что можно потратить деньги. Пушку вон, зомбятина купить. Жрет и жрет. Вот только я не видел, чтобы он тут нужду справлял. Чует мое сердце, копит до дома. В конечном итоге мы вышли на площадь. В центре расположилось самое высокое здание, а вокруг стеной выстроились помельче. Оценить высоту главного небоскреба не удалось, так как его верхние этажи уходили далеко за горизонт. Интересно, каково там наверху. Скорее всего, и солнышко припекает. Насколько я помню, змеям тепло просто необходимо, особенно после еды. Сама площадь была круглой формы, в диаметре по меньшей мере полкилометра. И здесь собралось все вымершее население города. По крайней мере, так казалось. Змеи-зомби стояли и смотрели на дом в центре, а потому нас заметили не сразу. Да и мы проворонили момент, чуть было не столкнувшись с стоящими с краю мертвецами. Те не стали медлить и поползли в нашу сторону. Но я в бой решил не вступать, скомандовав в группе отступления. Ну нахер против миллиона мертвецов воевать. И пусть они медленны, от этого не намного легче. Зато проходимые. Развернувшись, мы побежали прямо к обелиску. Улочки здесь узкие, но в основном прямые, а потому из виду скрыться сложно, но в скорости нам не занимать, и уже минут через двадцать мы смогли остановиться, чтобы перевести дух. «Вот и на кой черт мы сюда перлись?» — заворчала бабка, остановившись и опершись на свою базуку. «Ну, посмотреть. Разве не интересно?» — развел руками я. «Из оружия у меня только топор и щит, так что я даже не сбил дыхания. Тем более и по характеристикам со мной может сравниться разве что... Да никто. Я первый парень на деревне». «Не, ну правда», — подала голос Лика. «Мы могли там неплохо подзаработать». «Вот это похвальное стремление. Не ожидал от тебя», — улыбнулся я девушке. «Но, боюсь, мы не потянем. Неспроста они все тут столпились. Точно какой-то сильный разумный в толпе затесался. А на нахрена они там, кстати? Может, именно в том домике выжившие?» — подал голос дед. Он все это время молчал, жадно вдыхая густой плотный воздух. При этом он смешно открывал рот, словно рыба. Я хотел было открыть рот, чтобы ответить утвердительно, но вдали послышалось гудение. Мы разом повернулись на звук и увидели, как из облаков выныривают один за другим летательные аппараты и устремляются в нашу сторону. Аппараты эти очень похожи на тот, что мы видели застрявшим в доме. Разве что пара отличий имеется. Эти немного больше, и турбины на них выглядят массивнее. «Сбиваю». Старуха слилась с местностью, но я все же смог разглядеть ее пушку, направленную в сторону летящих в нашу сторону капсул. «Нет, попробуем поговорить, но будь готова». Приземлился лишь один, остальные окружили нас и с мерным гудением повисли в воздухе. Снизу у них было что-то вроде клешней, судя по всему, для того, чтобы цепляться за стены домов. А может и нет, кто же их знает, эти змеиные технологии? Капсула, что по размеру оказалась примерно 4 метра в длину и 2 в высоту, замерла, и турбины ее стихли. Я долго ломал голову, как пилот будет выбираться наружу, ведь выглядела она словно пузырь, никаких стыков или отверстий. Но выход все же появился. Поверхность растворилась, выпуская наружу хмурую чешуйчатую рожу. В лица мертвецов я не вглядывался. Но теперь, встретив живого представителя этого вида, я не мог упустить такой возможности и даже сделал несколько шагов навстречу. Лицо покрыто темно-зеленой чешуей, нижняя его часть слегка вытянута, а глаза похожи на гибрид азиатских и змеиных. Такой вот уродец. Носа нет, вместо него две дырочки, что периодически двигаются, жадно втягивая густой, словно кисель воздух. Еще родственник существ с нашими земными змеями говорил раздвоенный язычок, что иногда выскакивал из его рта, чтобы тут же там скрыться. Андрей меня не простит, если я не спрошу у них. Нахрена они показывают всем языки? Он до сих пор обижается, что я про собак не разузнал. Привет. Я помахал рукой пришельцу, но тот в ответ лишь зашипел. Пришлось сделать еще несколько шагов, вдруг не слышат. Тем более ушей-то я у него не вижу. Мой собеседник, заметив, что я приближаюсь, поспешил спрятаться, и мне пришлось остановиться. Так у нас диалога не выйдет. Мне нужен контакт. Щит упал на землю, следом полетел и топор. Я развел руки в стороны, показывая, что от меня опасности ждать не стоит. Пришлось простоять так около минуты. Вдали уже начали слышаться приближающиеся шипящие зомби, а потому времени у нас мало. «Нет, мы-то оторвемся от преследования легко, да и местным ничего не угрожает. Но в таком случае диалога у нас не выйдет. А мне интересно было бы с ними пообщаться». Наконец, змей набрался смелости, и из растворившегося окна его капсулы снова показалась зеленая голова. На этот раз он решил вылезти полностью, и уже через несколько секунд передо мной возвышался здоровяк, облаченный в прозрачную броню с шипастыми щитами в руках. Интересное оружие, позволяет как отбиваться от атак, так и наносить колющие удары. Шш! произнес змей и медленно пополз в мою сторону. Я на всякий случай махнул своим, чтобы не приближались. Выглядит он угрожающе, но на деле зла мне не желает, даже с такого расстояния чувствуется. На мою протянутую руку он смотрел некоторое время с недоверием и непониманием, но потом все же повторил жест. Я чувствовал все его эмоции. Несмотря на то, что змей выглядит в сто раз страшнее нас всех вместе взятых, он точно так же боится. И боится сильно. Логично. Мы для него какие-то неведомые уродливые твари, да еще и передвигаемся по земле на невиданной для них скорости. Тот грех таких не испугаться. Коснувшись холодной когтистой лапы, я смог, наконец, залезть в голову собеседнику. Живут они, правда, под солнцем. на самом верху небоскреба, что уходит на несколько сотен вверх за облака. Население их городка примерно три тысячи особей, и живут так они довольно давно, закрывшись от внешнего мира и замуровав все подходы. Первые этажи заняты мертвецами, но вот дальше подняться они не в силах. Поначалу разумные пытались пробить баррикады своими способностями, но выжившие возводили их быстрее. Всему вину этот прозрачный материал, что, как оказалось, делается из шкур этих существ. А шкур этих имеется в достатке. Раз в год они в любом случае линяют. Вот никогда бы не подумал. Какие мерзкие создания, фу! Разузнав все про их общину, я начал диалог с существом. Он не стал сопротивляться, и потому разговор наш прошел без проблем. Я рассказал ему о наших похождениях. О том, что мы устранили небольшую орду поблизости и случайно, из чистого любопытства, забрели в их город, а также предложил отправиться с нами в наш мир. Мне этот парень понравился, так почему бы не пригласить его в гости? Глядишь, сделаем что-нибудь из его шкуры. Тем более эти ребята испокон веков пользуются исключительно оружием ближнего боя. Так уж исторически сложилось, ведь с такой плотной атмосферой с того же лука особо не постреляешь. Неэффективно. Хотя бабкино ружье доказывают обратное. Змеюки следили за нами с того момента, как мы зашли в город. Высоко сидят, далеко глядят. Но на контакт вышли, только поняв, что мы не враги. По крайней мере, живым. Вот и сложился в голове у их главаря план выйти с нами на контакт, чтобы совместными усилиями победить мертвецов. А они нам за это заплатят, например. Но для этого надо добраться до того самого главаря. для чего змей и пригласил нас прокатиться вместе с ним. Как-то все быстро произошло. Именно этого я, конечно, и добивался, но все равно неожиданно. Диалог наш занял каких-то несколько минут, но за это время я успел узнать многое об истории этой планеты, как и когда пришла сюда система, и почему они все такие с виду сильные и грозные оказались запертыми в здании, словно беспомощные мышки. Полетели, ребят. Я махнул своим и сам отправился в капсулу, и следом за мной внутрь юркнул пушок, что все это время примерялся в в хвост змея. Товарищи недоверчиво смотрели на меня, но спорить не стали, молча потянувшись к диковинному транспорту. Окошко снова материализовалось, и турбины загудели, поднимая аппарат в воздух, унося нас высоко за облака.